Смелый быть и с вином, нет греха и стыда. Пост нарушить, молитвы забыть не беда. Будь с людьми справедлив, на чужое не зарся. А другие грехи нам простят без труда.